Глава 16. Моровейник рос, пока его башни не заслонили полнеба. Руисав приблизился к периметру средств безопасности, которые следили за появлением чужаков. Он ожидал, что его каким-то образом остановят плавучие крепости, которые составляли морскую оборонную силу Моровеника. Прямо перед ним по курсу был форт Таможня из темного сплава розоватого цвета. Его пропорции были таковы, что низкая приземистая широкая крепость напоминала какую-нибудь сказочную гигантскую черепаху. Он замедлил ход лодки и стал ждать, что гарнизон крепости его окликнет. Но пока течение подгоняло его лодку вперед, он стал понемногу замечать зловещие знаки, мелкие детали, которые вызывали серьезное беспокойство. Никто не прохаживался по бронированным сторожевым галереям крепости. Из многих наблюдательных иллюминаторов вверх шли языки обожженного стекла и камня. Подплыв немного поближе, он увидел, что орудийные посты крепости превратились в расплавленную, искореженную груду металла. Он остановил лодку, на миг дав задний ход. Неужели междоусобная война настолько вышла из-под контроля, что пиратские властители больше не могли следить за тем, Что происходит на границе? Легкий ветерок обвил и облетел башни форта и принес Руизу запах разложения. Его чуть не вывернуло наизнанку. Потом он заставил себя успокоиться. «Я уже не тот человек, каким был», — сказал он себе, но не почувствовал никакого сожаления от этой мысли. Он развернул реактивную лодку по широкой дуге и проехал мимо крепости без особых приключений когда он приблизился к первому из огромных гор-небоскребов, которые дали городу имя Моровейника. Потому что более всего напоминали муравьиные кучи. Он посмотрел вверх со своим обычным восхищением и изумлением. Не верилось, что такая тоненькая игла из непонятного материала могла вытягиваться вверх на такую высоту. Потом он взглянул вниз на мутную воду, которая омывала потоками основания небоскреба. Не подумал о том, насколько глубоко эта игла вонзилась в воду и уходила на дно океана. Но он вспомнил ту работу, которую выполнил по заданию Публия «Создатели чудовищ», как он ворвался в небоскреб крепость Юбери, у самых ее корней, как страшно было чувствовать безликое давление глубины, такое безжалостное. В воспоминаниях его... Убийство Юберии теперь казалось легким и непритязательным приключением, если сравнивать его с теми страшными событиями, которые ему с той поры довелось пережить. Может быть, эти воспоминания теперь окрашивались в такие розовые и теплые тона потому, что тогда он был уверен, что может быть спокоен, что Низа ждет его возвращения. Теперь перед ним не стояла такая награда. Он не мог надеяться, что найдет ее». Ничто не привлекало его, кроме просто выживания, а это не давало ему сейчас достаточных побуждений к действию. Просто не так уж и хотелось жить. Он стал искать в себе прежнюю волю. Почему он теперь должен отправляться в самые дебри моровейника? Какие мотивы заставляли его так поступать? Сперва ничего значительного не приходило ему в голову. Он дал сомнительное полуобещание призраку в электронной машине. Ну и что? Он еще надеялся причинить тем самым вред Родерига, но, увы, месть перестала привлекать его с прежней силой и утратила вкус. Потом он вспомнил, что вселенная была полна мужчин и женщин, которые жили и любили наверняка столь же страстно, как Руис и Низа, которые надеялись прожить свою жизнь без жестокости и насилия, прожить ее вместе долго и счастливо. Мог ли он выступать от их имени? — Это лучше, чем ничего, — прошептал он. Почувствовал ли он себя сильнее от этого? — Может быть. Он встряхнулся. Не время теперь было бесплодно и академически рассуждать. Теперь настало время осторожности, составления планов, Внимательного наблюдения и быстрого действия. Он снова посмотрел на иглу небоскреба. Что изменилось с тех пор, как он проплывал тут в последний раз пассажиром на барже Ларако? Тогда террасы и подоконники зеленели буйной растительностью, разливая в воздухе запах цветов и фруктов нового урожая, наполняя весь пейзаж буйными красками. Теперь крутые стены небоскреба были черны и мертвы, Не видно было фермеров, которые в своем вечном поклоне пробирались бы среди гидропонных полей. Тогда с высоких этажей муравейника лилась музыка, слабая, но веселая и задорная. Теперь тишина была такой глубокой, что у Руиза волосы на затылке встали дыбом. Он проехал арку, которая открывала въезд во внутренние причалы. Металлические ворота наполовину были оплавлены. Словно стекли со своих петель. А туннель был блокирован сбитой воздушной лодкой, которая почти затонула. Он увидел тогда первый труп в этом городе. Безногую женщину с таким раздутым лицом, что оно больше даже не казалось человеческим. В старом муравейнике трупы никогда не плавали так долго, чтобы полностью разложиться. Их пожирали маргары, утаскивая на дно неужели маргары так обожрались что больше не могли выполнять свою функцию санитаров города руизав скорчился как пити и старался держаться в тени пока проезжал дальше по каналам улицам Моровейника. он пропутешествовал среди шпилей небоскребов примерно час и за это время никого не увидел но услышал зато один взрыв в отдалении. Через несколько минут после этого глубокого зловещего звука его лодка вздрогнула, когда под ней прошла мутящая волна от взрыва. Куда подевались сампаны? Бронированные баржи, грузовые корабли, которые в свое время заполняли каналы города. Город не был совершенно мертв, в этом он был уверен. Руиз почувствовал себя нагим и страшно уязвимым. Он был уверен, что скрытые от глаз толпы следят за ним и взвешивают, какие у него могут быть намерения. Почему они тогда на него не нападают? Его паранойя совсем разбушевалась. Так что к тому моменту, когда он наконец добрался до своего места назначения, на лице у него застыла напряженная гримаса, а мускулы шеи и плеч поддергивались от напряжения. Ворота в лагуну Голубого Сердца все еще были открыты, Это он увидел с огромным облегчением. Хотя один фаллический стол попора был разбит, остальные покосились, словно от усталости и истощения. Он медленно проехал вовнутрь, пытаясь сразу следить за всеми возможными ловушками со всех сторон. Насколько он помнил, лагуна была замечательным местом для любой засады. Когда Руис в последний раз видел лагуну, она была освещена приглушенным красным светом. Но теперь она была темна, как пещера, и он вообще ничего не видел. Он включил прожектор лодки, медленно провел лучом по периметру лагуны. Огромная физиономия уставилась на него с противоположной стороны. Статуя на носу баржи глубокого сердца. Она стояла вдоль причала, наполовину погруженная в воду, а черная вода доплескивала до подбородка статуи. Тяжелые веки, столь полные чувственные стомы, казались столь не на месте в подобных обстоятельствах, и несоответствие было столь трагично, что диковатый смех вырвался из горла Руиза. Звук эхом разнесся по пустой лагуне. Неужели глубокое сердце было оставлено совсем? Если так, его планы надо было срочно менять. Он услышал гудение включившегося мегафона за секунду до того, как над лагуной прогремел голос ⁇ Дельтанец, подними вверх пустые руки и не делай резких движений. На тебя нацелено орудие, от которых тебе не будет спасения. Что ты делаешь в глубоком сердце? ⁇ Руи снова рассмеялся. На сей раз от облегчения. Он встал и содрал с себя дельтанский шлем. Он поднял руки повыше и прокричал: Это Руис Аф! Впустите меня! Руис оставил свою реактивную лодочку в пришвартованной к причалу, спрятав ее за полузатопленной баржей, где ее не сразу будет видно, если неприятели ворвутся в лагуну. Его встретила возле толстых дверей хрупкая молодая женщина, в потрепанной и покрытая заплатами серво-брони. Он ее не узнал но она открыла лицо приподняв забрала шлем, и сказала шепотом руис аф это Руис аф как я счастлива видеть тебя снова снова это же я гемерты твой друг которого ты встречал и раньше в первый раз когда руис увидел гемерты это был высокий зеленоглазый мужчина а сказал Руис, гемерты как поживаешь «Лично я вполне хорошо», — сказала она, и на ее узком лице появились ямочки от улыбки. «Моровейник стал опасным местом, как ты наверняка уже заметил. Ты встретился с какими-нибудь препятствиями, пока до нас добрался?» «Город очень тихий», — ответил он. «Иногда так оно и бывает. Сперва война была постоянной и кровавой. Теперь она вспыхивает огромными спазмами». Которые заполняют каналы трупами и разбитыми боевыми машинами. Между этими вспышками все затаиваются и планируют следующую оргию убийств. Они уже устали, но их ярость никак не погаснет. Никто этого не понимает. Да, сказал он, мне бы хотелось поговорить с Объединенным Советом. Насчет как раз того, что происходит в Моровейнике. Хорошо, сказала она. Мы тут все гадали, вернешься ты к нам или нет. Пойдем. Только они вошли в тяжелые двери противовзрывного шлюза, как им пришлось миновать группу женщин и мужчин, одетых в броню и притаившихся за щитом тяжелого огнемета. Они посмотрели на Руиза через мутноватые стекла своих шлемов, и на их лицах было написано страдальческое недоумение. Руиз шел вслед за Гемертой вниз по спиральному коридору в глубокое сердце, вспоминая свое первое посещение этого места. Он и Низа с Дальмаэра, Малехом и Пфокусником, Фламелем, шли по тому же самому пути, с испугом и надеждой. Его образ мыслей тогда, по сравнению с теперешним, показался ему невероятно невинным и наивным, таким далеким и навеки потерянным, как детство, как детская невинность. Они убежали от работорговки Корианы и пережили путешествие по бурным землям Сука. руи и Низа нашли глубокую близость в этих отношениях. Никогда за всю свою жизнь он не был так бесхитростно и глубоко счастлив, как той ночью на барже глубокого сердца. Теперь он шел следом за Гемертой, и его рот скривился в печальной и горькой усмешке. Гемерта заговорила, полуобернувшись через плечо. — Мы собрали объединенный совет, чтобы послушать, что ты хочешь нам сказать. Не удивляйся тому, что ты можешь увидеть. Они достигли пересечения двух коридоров, повернули влево и, наконец, подошли к прекрасно отделанным медным дверям, покрытым рельефным узором. Множество нагих, улыбающихся людей искусно совокуплялись в самых оригинальных позах. Такие веселые и непристойные изображения постоянно встречались в глубоком сердце. Гемерта оттолкнула двери, и они открылись. Она откинула половинку дверей подальше и подняла руки в приветствии. Руис слегка улыбнулся. Здесь, в глубоком сердце, любили театральность. «Наемник Руис Аф, объявила Гемерта и опустила одну руку, чтобы показать на него драматическим жестом. Руиз взглянул вверх на платформу, где Совет сидел в креслах. Их было где-то с полдюжины. Он почувствовал головокружение и шок от узнавания. В самом левом кресле сидела Низа, глядя на него с сонными глазами. Она смотрела на него так, словно ее только что подняли из приятной дремы. Волосы все еще были слегка помяты и растрепаны. Он бросился вперед. Ему хотелось подхватить ее, дотронуться до нее, почувствовать, что она живая. Но потом он вспомнил, где он находится, и остановился. Она же смотрела на него всего лишь с безличной настороженностью и враждебностью. «Да-да», — прошептала Гемерта у него за спиной. Джуфиналь сегодня надела тело Низы. Тело только что предоставили в распоряжение Джуфиналь. Из-за того положения, которое она занимает во главе Совета, она имела право испробовать его первой. «Мы бы не стали делать такого специально. Нам не хотелось причинять тебе ни потрясений, ни боли. Но ты прибыл так внезапно». «Понимаю», — сказал Руис сквозь боль и муку. Почему-то он избегал думать о тех клонах, которые он и Низа оставили в глубоком сердце в обмен на их личную свободу, и помощь глубокого сердца, пусть даже теперь один из его полусложившихся планов и включал в себя использование его клона. Джуфиналь Низа резко поднялась. «Что тебе здесь нужно, Руисав? Для нас и так был скверным тот день, когда ты появился здесь в первый раз». Остальные члены совета кивали в знак согласия. Джуфиналь продолжала. Твое появление возвестило те судороги, которые теперь разрушает моровейник. А теперь до нас еще и дошли слухи, что пиратские владыки ищут дельвермунского наемника по имени руис Руисав, что он каким-то образом связан с великим сокровищем, из-за которого они друг друга убивают. Она бросила на него взгляд, одновременно исполненное отчаяние и суровости. «Ведь то, что они тебя проследят до нас...» «Только вопрос времени. А что мы тогда будем делать?» Руис посмотрел на это собрание мрачных лиц и подумал, что именно он посмеет им сказать. Сделает ли их уникальная способность максимально использовать личную свободу с помощью оригинального использования плоти и духа неуязвимыми для соблазнов машины Орфей? Он вздохнул. Доверие было противно его природе, но теперь у него не было выбора. «Я должен рассказать вам страшные вещи», — наконец сказал он. Когда он все рассказал, когда ответил на все изумленные и недоверчивые вопросы, когда увидел, что скептицизм сменился полным ужасом пониманием, что дело именно так и обстоит, молчание затопило почти пустой зал. «Почему ты пришел, чтобы рассказать нам про эту ужасную вещь, Руисав?» Спросила после долгого молчания Джуфиналь. Руис начал уже задавать себе тот же самый вопрос. Когда он пересказывал эту историю, все невероятные совпадения, которые заставили его узнать о существовании машины Орфей, вызвали в нем предательское сомнение. Могло ли что-либо из этого быть правдой? Или же последние события на Родерига окончательно сломили его разум? Может быть, он сам все это придумал, пытаясь оправдать то страдание, которое сам пережил, навлекая смерть на стольких невинных существ, на Рига. Он покачал головой. Какое это сейчас имело значение? Он должен действовать, даже если существует самый маленький шанс, что сам Нир есть на самом деле, пусть даже в виде электронного призрака, а все сведения Данные им правильны и соответствуют истине. Я пришел за вашей помощью, ответил Руис.